Тифтонский крест. Руслан Мельников. Глава вторая. Ну какого хрена спрашиваете? Тебя понесло в этот долбаный парк. Монотонный голос, красное лицо с поднятым подбородком, с таким же тяжёлым взглядом. Почти пустая пачка сигарет, переполненная пепельница. Всё знакомо. Командир отдела милиции особого назначения при областном УВД. Майор Виктор Панцаев. Опёршись тогда мозги Покотиный стол смотрел ему в глаза, сурово, устало, раздражённо, как всегда смотрел на провенившихся подчинённых. Вот только Бурцев никакой вины на собой не чувствовал. Самая короткая дорога. Пожал плечами он. Я опаздывал и понятное. Отмахнулся подцарь. А знаешь, куда можно завести самая короткая дорога. Бурцев промолчал, мы его взгляда не отводил. Командир небрежно смахнул в ящик стола бумаги, и нервно закурил. "Не, да, история. У лосятика твоего убили за тыл ко во бордюр и готово. Девицу в реанимацию уже мёртвой доставили. Скины ваши исчезли. Пока ты девчонку в больницу заправлял, ППСтики весь парк прочесали". «Нигде! Никого!» «Да я собственноручно трех амбалов уложил. Это же не иголка в стоге сена. Можно было бы и найти». «Не иголка? Ну, значит, плохо ты их укладывал. Встали твои амбалы и ушли. Или помог им кто-то. Может быть, пришел этот твой колдун-магистр. Дунул, плюнул. Тевтоны и поскакали зайчиками, не приходя в сознание». Гурцев уже начинал жалеть, что поведал подца его обо всем без утайта. А ну, так и правда, девчонка, рассказавшая о случившемся, малость умом тронулась после побоев. Магические обряды в полнолунии на месте древних развалин, загадочные артефакты Третьего Рейха. Чего уж там, звучит все это, конечно, диковато. Нужно найти Тевтонского магистра. Угрюмо проговорил Букс. Уже ищут, как всегда. Без толку. А что насчет Тевтонского шабаша? полнолуние, если не ошибаюсь, не сегодня, и завтра. Сегодня, этой ночью. Я уже обо всём доложил кому надо. Народ смеётся, но обещали поставить к парку усиленный патруль для наблюдения. Только сейчас не о том речь. Тогда о чём? А тебе, Вася, меня вот что интересует. На кого ты вообще попёр, будто в Тифтонов в одиночку? Тоже мне благородный рыцарь выискался. «Что тут? Трудно позвонить и под ногу вызвать? Мобильник же был при тебе!» «Да, тут, пожалуй, прав Пацаев. Надо было сначала сделать один звоночек, а уж потом...» «Хотя оставалось ли у него время на этот звонок? Вообще-то там людей убивали, товарищ майор. Нужно было действовать». «Головой прежде всего нужно было дувать!» Грозно свел брови Пацаев. «Людей-то ты все равно не спас!» гурцы сник. И в этом майор тоже прав. Теперь уж на все 100. Блин, жалко девочку, да и парня тоже, молодые оба, хоть и дурные. Или ты кавказец какой с рынка, чтобы скинул так ненавидеть? продолжал подсаив. Лезешь в драку, как? майор не закончил, раздражённо вдавил куцы окурок в грязную пепельницу и потянул из пачки последнюю сигарету. «Вообще-то в моих жилах течет русская и польская кровь». Не в попад пробулчал Бурцев. Татарской тоже накапало немало. Отец по архивам лазил, родословно его я снял. «Ну так вот, уйми свой коктейль, пока служишь под моим началом. Корректнее нужно действовать, корректнее и осмотрительнее!» Бурцев вздохнул. «Как можно себя вести корректно и осмотрительно?» с измороженными беспригельщиками. Ну как? Тяжелая майорская ладонь тяжко хлопнула об эсцарапанную столешницу. Значит так, Василий, сейчас сядешь писать бумажки, укажешь все как было, только без мистики, а впредь. Палец Бурцева поднялся выше густых нахмуренных бровей. Я тебе предупреждаю первый и последний раз. Помуни, не геройуй одиночки. Не нужны. Геройствовать только на службе, только всем подразделениям и только по приказу. Понял? А не понял, то по обратно в конную милицию. Из кабинета борцов вышел Смур. Неплохой человек, моё, но чересчур осторожный. Оно понятно, когда пенсия не за горами, рисковать не шибко так и захочется. А история в парке очевидная главная боль для Подсаева. Драка с участием Абоновца, два трупа, начнутся, блин, рапорты, отчёты, объяснительные. Как дела, командир? Всё отделение в сборе. Ну, прямо как на развод. Лица насупленные, озабоченные, встревоженные, переживают. Чего майор говорит, Вась? Конную милицию гонят. В физиономии бойцов поплыли в улыб. Вместе речь заходит о конной милиции, значит, не всё так скверно, шутит командир. Служба в отряде конной милиции, куда после армии занесло Бурцева, долгое время была объектом дружеских насмешек. Да и сам он не мог о ней вспоминать с серьёз. Конники пошёл по какой-то самому невидимой прихоти, из-за неосознанных детских фантазий. Красивой романтики захотелось после армейских бутней, что ли. Но романтика быстро кончилась. Всадников в форме никто всерьез не воспринимал. Использовалась милицейская кавалерия больше для парадного антуража. Те, кому хотелось реальной работы, а не праздничной мишуры, уходили один за другим. Ушел и бурцев, благо приглашали в ОМОН. «Хоть седлей сидеть научился, и то дело». Усмехнулся Пацаев при первой встрече. «А вось где-нибудь и пригодится!» Омоновцы уже оживленно галдели, обсуждая стычку в парке. «Ты это, командир!» Услышал Бурцев. «Если с кины наезжать станут, только скажи, руки-ноги быстро переломаем и шеи тоже, и пусть Пацаев хоть застрелится!» «Все нормально, парни!» Успокоил своих бойцов Бурцев. Все будет нормально. Тогда он еще не предполагал, как сильно обманывает их и себя. Первая тревожная информация о Нео в Скинхедах поступила около 11 вечера. Патрули, дежурившие у Нижнего парка, сообщили о десятке дветоголовых молодчиков, пучкающихся перед входом. Через четверть часа патруль наткнулся на группу побольше. Эти тоже направлялись к парку. Через 30 минут спустя в парк вошли ещё два десятка тифтонов. Потом ещё дело начало принимать дурной оборот. Поступил приказ подтянуть к входу нижний силы амона. Оружие подсаев брать запретили. К парку примыкал жилой квартал, и стрельба здесь была крайне нежелательна. Во-первых, хватит с нас двух мёртвых кипарей. Так заявил майор Во-вторых, неверенность майору, что взвод ОМОНовцы не сможет без табельных стволов разогнать молодцы ососов на ОСКИН Хэда. Пацаев вообще сомневался в том, что дойдет до серьезной стычки. До сих пор ведь не доходило. Ну, а если все-таки что-то случится, для пресечения беспорядков достаточно будет проверенных спецсредств. Резиновых дубинок РД-73, щитов, наручников и старой доброй черемушки хизобойки. Собственно, большинство бойцов были согласны стоять в титановых бронежилетах, в красках с катак с прозрачными ударостойкими забралами. Омоновцы казались себе неуязвимыми и даже радовались возможности наконец-то коследовать обработок демократизаторами, пока зарвавшимся стенам. К парку мчались в зиле с кунгом и забраными защитной сеткой окнами веселым чавес под вой сирен двух машин сопровождения по пути возбуждённо переговаривались шутили только бурцев хмуры отмалчивался слишком явно стоял перед глазами тот парень с проломленной головой и зарезная девочка тоже всё это походило на объявление войны непонятной пока никому кроме загадочного мальчиста но бескомпромиссный и беспощадный и результатом который будет что Возникло тревожное предчувствие, что все идет не так. Не так, как представлял себе майор Пацаев. Не так, как представлялись закованные в ОМОНовскую амулицию ребят. Не так, как представлял он сам. Да еще эта дурацкая башня перехода из гиммлеровской заначки. И полнолуние, и полночь, и непонятный языческий обряд. Ровно в полдвенадцатого, громыхая обвью, они посыпались из автофургона под бледный ликолуней свет разбуженных сиреной окон многоэтажек. Успели разглядеть проём расдолбанных паркинговых ворот, густые тени приурочнного и вновь заброшенного леса за воротной аркой, хлипкую оградку. И потом начался ад. У микрофона был Махмутов Даниил.